погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить. Все напряженно ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещие слова. И вдруг старик спросил: "А где же король?" Валуа досадливо поморщился. Время не терпит, а тут изволь тратить силы на этого старика. Да понял ли, сынышаль, хоть одно слово из красноречивых доводов Карла? Полностью мистер Джонвиль король скончался, пояснил он. И нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева». Сынышаль,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 Пробормотал он наконец. Скончался таким молодым. Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу. А знаете, я уже с короля хороню. Эти слова он произнес таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах. Ну, ежели король скончался, королева должна стать регенссь обвинил он валуа побагровел, а он-то старался чтобы в хранители чева выбрали этих двух иродьевого и тупицу надеясь что ими будет легко вертеть но тонкий этот расчет обернулся против него самого именно они и чинят ему препятствия "А лево не может быть регенцией мисерсный хай, она в тягости," крикнул Валуа. "Как же она может быть регеншей, если неизвестно еще, родится король или нет? Взгляните сами, в состоянии ли она править государством? Вы же знаете, что я ничего не вижу," ответил старик. лежав ладонь ко лбу, Клевенсия думала лишь об одном: когда же они кончат припираться, когда оставят меня в покое. Аджеланвиль принялся рассказывать, при каких условиях после смерти короля Людовика VIII королева Бланка Костильская к великой радости подданных взяла на себя бремя управления страной. Мадам Бланка Костильская конечно, слух об этом не говорили, не совсем отвечала тому образу беспорочности, каковой создала молва, И говорят даже, что граф Тибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца, служил ей веры, правдой также и на ложе. Приходилось терпеливо слушать. Если сыношаль сегодня забывал то, что произошло вчера, зато он в мельчайших подробностях помнил то, что ему довелось слышать в детстве. Наконец-то он нашел аудиторию, и он не желал упускать счастливого случая. По стариковски, дрожащими руками он непрерывно разглаживал свое шелковое одеяние, туго натянутое на острых коленях.